Глава четырнадцатая. Соглашение. При моем появлении на каменном круге точки возрождения лицо Гольта, который болтал с кем-то на крыльце своего офиса, скривилось в злорадной ухмылке. Минотавр уже остыл и не стал опускаться до новых угроз. Не по статусу бригадиру постоянно кошмарить нуба, но по его удовлетворенной харе было видно, что моя смерть его порадовала. А вот цивильный прикид моего персонажа ему явно не понравился. «Я специально не стал скрывать хорошую одежду. Все равно со временем этот факт всплывет. Пусть знает, урод рогатый, что я не стал тратить деньги, чтобы его подмазать, а потратил на себя». Демонстративно прошествовал мимо бригадира и закинул в ближайшую гонетку 15 кусков руды. Гольд презрительно хмыкнул у меня за спиной. По всей видимости, информация об успехах каждой артели поступает к нему в режиме реального времени, и наши успехи более чем за половину суток его не впечатлили. На данный момент мы сдали всего 43 куска из 250 положенных, но Минотавру ждет жесточайший облом. Надо поторапливаться и закупить все необходимое в кратчайшие сроки. Как только мы выполним норму, Гольд отправит кого-то из своих шестерок, чтобы те проследили, каким чудом нам удается работать в тринадцатом секторе, а лишние глаза нам не нужны. Как бы бригадир вообще не закрыл для нас возможность совершать покупки в торговой лавке, Понятия не имею в его лето власти, но проверять как-то не хочется. Но первым делом разговор с Пегом, надеюсь, он еще не свалил в Реал. Пробежав по короткой улочке небольшого шахтерского поселения, я ввалился в бар, где народ любил пропустить по кружке пива после тяжелого трудового дня. Алкоголь мне не нравился. Нашел как-то в поиске бутылку вина, и это чуть было не стоило мне жизни». В голову ударило так, что я чуть не сорвался с крыши, на которую забрался по не вполне понятной причине. С тех пор я решил, что бухло не для меня, хотя народ иногда по-тихому и приторговывает алкоголем. В резервацию его не принесешь, зато в поиске можно делать все, что угодно. Пек обнаружился в компании своей артели в дальнем углу бара. Парни явно что-то отмечали и были в приподнятом настроении. Самое то, чтобы пообщаться. Вот только надо найти местечко потише. «Пек, есть разговор». с ходу начал я, когда подошел к весело проводящей время компании. «Джей, давай к нам, мы тебе пинту поставим. До сих пор вспоминаю, как наш бравый бригадир гонялся за тобой, выпуская пар из ноздрей». Дружелюбно хлопнув меня по спине, пьяно завопил на весь баркоул. «Да тише ты!» — шикнули на него со всех сторон. Пек и вовсе добавил подчиненному увесистый подзатыльник, чтобы не болтал лишнего права русская пословица что отрезвала на уме то у пьяного на языке правильно я делаю что не беру в рот эту гадость джей маскуров терпит до следующей смены нет тема на несколько тысяч голды если не интересно найду другого шепнул я приятелю в самое ухо глаза пега моментально изменились из них ушли хмели расслабленность цепким взглядом матерого хищника он всматривался в мои глаза пытаясь опознать признаки шутки или издевки, но не находил их. «Джей, если такой серьезной фразой ты дернул меня из-за пустяка, мы с тобой поругаемся. Иди за мной». Из голоса Пега ушла теплота, с которой он рассказывал мне о местных раскладах. Ох, и не просто этот мужик. пек кивнул бармену, которого отыгрывал молодой парнишка, и тот положил на стойку небольшой железный ключ. Приятель подхватил его и направился в соседний зал, а потом отбир одну из трех расположенных там дверей. Мы оказались в небольшой комнате, в которой, кроме длинного стола и удобных кресел, не было ничего. Пек захлопнул дверь, а потом для надежности еще и закрыл ее на ключ. Как только замок провернулся, мгновенно стих доносящийся из зала гул, и наступила полная тишина. «Здесь нас никто не услышит. Выкладывай, что там у тебя за тема». Я нашел способ получать карты атрибутов. с ходу выложил свой козырь на стол я. «Но мне нужен артефакт, который глушит звуки». «Ты бредишь, Джей? Неужели ты считаешь меня идиотом?» «Я в тебе разочарован». Пек со скрипом отодвинул кресло и поднялся. Но я был готов к такой реакции, поэтому просто отдал мысленный приказ инвентарю материализировать в руке карту атрибута восприятия. Система тут же исполнила приказ, и на моей ладони появилась белая карта с изображением черного глаза с голубым зрачком стоимостью 380 золотых. При виде такого сокровища Пек рефлекторно опустился на пятую точку и нервно выпустил воздух из легких. Пару раз он открыл и закрыл рот, пытаясь выдавить из себя вопрос, но всякий раз не мог этого сделать. Наконец, приятель справился с эмоциями и спросил. «Что ты предлагаешь?» «Во-первых, это самое главное. Мне нужна оглушилка звуков. Заказать ее сами мы не в состоянии. Гольд не пропустит запрос. Да и откуда у таких нубов, как мы, может появиться перспектива вернуть кредит?» Наверняка артефакт стоит недешево. На самом деле стоимость сала зависит от мощности. Выдал Пек странную фразу. Стоимость чего? В недоумении переспросил я. Сала. Так мы называем артефакт тишины. На одном из языков нашей планеты тишина переводится как сайленс. Отсюда и сокращение сала, пояснил Пек. Но так вот, личные артефакты стоят от трех золотых. Групповые от десяти, в зависимости от радиуса действия. Накопить такую сумму рабам непросто, а если брать в кредит, то отдавать приходится вдвое больше. Нужен групповой. Немного подумав, уточнил я. Радиус действия метров тридцать. Желательно, чтобы его можно было регулировать самостоятельно. Ты чертовски везучий парень, — усмехнулся Пек, а я в недоумении уставился на него. Мне просто так сидели в баре. Как раз обмывали получение группового артефакта. И как раз радиус действия у него — 30 метров. В следующее мгновение Пек достал из кармашка пояса и положил на стол небольшую размером с куриное яйцо золотую сферу с выгравированными на поверхности рунами, но ну, а я на автомате использовал идентификацию. Название. Тишина. Класс предмета. Артефакт. Материалы. Золото низкого качества, мифрил низкого качества, магическая энергия. Эффект. Во время работы заглушает любые звуки. Зачарование. 3 из 5. Объем. Распространяет действие на расстояние до 30 метров. Контроль. Мысленное управление зоной охвата артефакта. Доступность. 50% к требованиям. Руны. 5 из 5. Прочность предмета. 500 из 500. Вес. 500 грамм. Заряд. 49 из 50. Расход маны. 10 единиц за час использования. Можно поместить в инвентарь. Требования. Уровень 5 Цена продажи. 15 золотых монет. Политься перед пегом и открывать ему информацию об артефакте я не стал. Зато мне стало понятно, почему он был так уверен, что нас не подслушают. Артефакт можно положить в слот быстрого доступа пояса. Или положить на камень. Активация происходит мысленно. Зарядка платная. По 10 медных монет за раз. На всем деньги делают черти. Зло сплюнув, добавил Пек. «Твой, во-первых, мы решили. Продолжай говорить, а я послушаю. Во-вторых, я хочу скупать у вас излишки руды по более выгодным ценам. А также мне будут нужны каменные блоки, уголь, кузнечные инструменты и другие ремесленные товары, которые могут понадобиться моей группе в будущем. Список я составлю позже, но привлекать внимание массовыми закупками нельзя. Придется все делать постепенно и без лишнего шума». «Не вижу смысла». Выплавлять металл из руды удобнее в нормальной кузне. А если ты хочешь организовать подпольную и попытаться делать оружие или другие предметы самостоятельно, так у тебя ничего не получится. Без довольно редко встречающегося атрибута мастерства невозможно не воспользоваться чужим кузнечным рецептом, не создать свой. А без этого система не позволит совершить крафт или... Или. Не дал договорить пягу я, но информацию к сведению принял. В общем, я хочу наладить сотрудничество и улучшить наше положение. Не хочу подыхать от клыков и когтей мобов ради жалких крох опыта и нескольких медиков. Не хочу смотреть, как владыки бездны выставляют нам на продажу откровенное дерьмо, которое выпадает из мелкоуровневых мобов по завышенной в десятки раз цене. Ты пек в авторитете тут и знаешь, кому можно доверять, а кому не стоит. Так вот, если у нас получится делать нормальное оружие, мы будем... Раздавать его просто так. По внешним признакам, отличить одну кирку от другой без идентификации вряд ли возможно. А игроки владык сюда не спускаются. Мы можем реально облегчить жизнь нормальным людям, но только нормальным. Шестерки Гольта и других бригадиров не должны ни о чем знать. «Правильные ты слова говоришь, Джей». Очень серьезно, посмотрев на меня, проговорил Пек. Вот только один неверный шаг, один сигнал игроку владык, и у всех нас возникнут крупные неприятности. Этот игровой мир очень молод. Я вкалываю в разных локациях Эстери с момента открытия мира, которое произошло всего два года назад, и считаюсь сторожилом. На этот разлом попал год назад, когда владыки бездны совершили налет на шахту другого клана, которому принадлежал мой контракт. Разве можно отжать рабов у конкурентов? Недоуменно спросил я. Можно, Джей. Рабы — это такой же товар, как и руда, которую мы добываем. Но не в этом суть. Я много чего слышал за два года от игроков разных кланов. Нас ведь считают чем-то вроде мебели. Так вот, единственный способ получения карт-атрибутов, который известен высшим, это убийство рейдбоссов, которые возрождаются не так уж и часто. в Первое время можно было отыскать карты в локациях-песочницах, но спустя год система перестала их генерировать. А теперь подумай, сколько может стоить информация о найденном тобой способе. Поверь, я представляю степень риска. Поэтому о картах атрибутов будет знать только ограниченный круг доверенных лиц. Во время передачи я буду требовать соблюдения одного простого правила. Я кинул Пегу запрос на торговый обмен, где указал, что ему необходимо изучить полученный атрибут в течение 10 секунд. Ловко, ухмыльнулся мужчина. Как говорят на нашей планете, нет тела, нет дела. Кто поверит, что нубы-рабы, Нашли способ добывать карты атрибутов без доказательств. Зеленый ты еще, Джей. Поверить, может, не поверят, но не проверить информацию просто глупо. Проследит за вами прокачанный разбойник из стелса. И все, загребут тебя, а потом выбьют правду. «Ты своим доверяешь?» После длинной паузы спросил я. «Как себе?» Без колебаний ответил Пек. «Тогда ограничимся твоей артелью. Больше никому не говорим о картах атрибутов» а я подкидываю вам характеристики по мере получения. Что тебе важнее сейчас, восприятие или ловкость? а У тебя еще и ловкость есть. Уже практически вернувший себе самообладание, Пек снова выпучил глаза. Есть. Не стал вдаваться в подробности я. Все же лучше восприятие, немного подумав, ответил Пек. Смогу видеть больше месторождений и наводить остальных. Проклятие. Теперь еще голову ломать, как объяснить народу, куда я дел сало. Мы завтра собрались работать в пещере, но это уже завтра. Сейчас народ в таком состоянии, что выболтает все, что угодно. И часто вы так отрываетесь, — насторожился я. Нет, не переживай. Разрешил расслабиться в честь получения артефакта. Как часто сможешь подкидывать атрибуты? Нас четверо и вас трое. При хорошем раскладе постараюсь каждый день. Причем буду снабжать не только новыми, но и прокачивать уже изученные. Если повторно изучить карту атрибута, то увеличивается базовый показатель, а прибавка от свободных очков увеличивается на единичку. У вас какие уровни, кстати? У меня десятый, у парней седьмые. После небольшой паузы все же ответил Пек. М да раскрывать информацию себе не принято, но если доверять, то по полной. Мы сегодня взяли пятые. Слушай, чего все остальные не охотятся на мобов? Мы соорудили простейшую ловушку, подвесили сеть, накидали булыжников и обрушивали эту конструкцию на мобов, а добить подранков — дело техники. «Да потому что Гольд прописал вас в тринадцатом секторе», — пояснил Пек. «Мелкие мобы приходят на звуки работы, а без прописки жилы не увидишь. Крупных твари же завалить очень трудно. Они умнее и убивают с одного удара. Мы тратим много времени, чтобы подманить красодлака». «Так обращайтесь под Сабим», — предложил я. Думал об этом, но Гольд может подкинуть проблем, если узнает, а он узнает. Возьмет да и сошлет в тринадцатый сектор, а найти жилы нашего уровня там будет практически нереально. Да, козел он еще тот. Нет, чтобы помогать работникам, а он наживается. Его можно сместить? Был бы у нас такой бригадир, как ты. Можно, но для этого нужна подготовка и привлечение на свою сторону других работяг. Ладно, пустая болтовня пошла. Кидай торг, дел прибавилось. Особо не светись у мастерских. буду тебе материалы по своим каналам. Купи всем нормальный инвентарь. На ремень обычного класса можно подвесить до трех подсумков на 50 ячеек. Ничего лучше, на разломе нет. Последовал в совету Пега, активировал сдвоенное окно торга, переместил свою часть карту атрибута восприятия, установил требование изучить карту в течение 10 секунд и, немного подумав, Положил в следующую чейку 5 серебру, чтобы покрыть расходы на материалы. ОПЕК, в свою очередь, положил артефакт. Система высветила предупреждение, что разница в стоимости предметов огромна. И точно ли я настолько лопух, что хочу подтвердить сделку? Небрежно тыкнув на согласие, достал из инвентаря только что полученный артефакт и покрутил его перед глазами. Все относительно. Карты атрибутов я еще выбью, а вот глушилку мне больше взять негде расходимся поднялся из за стола опек подходи в бар через десять часов и составь список необходимого похоже сегодня реал мне не светит последний вопрос окликнул я приятеля который уже начал поворачивать ключ в замочной скважине ты назвал меня зеленым но разве арунцы выдерживают дольше землян и а в том смысле что теневики выкачивают жизненные силы лет за пятнадцать сколько ты уже батрачишь на пришельцев Ненамного, но дольше Немного дрогнувшим голосом ответил Пек. «Я в Верте уже восемнадцать лет. Недолго мне осталось». Щелкнул отпираемый замок, и Пек вышел из небольшой комнаты, больше не сказав ни слова. гребаный мир и гребанные теневики. А если точнее, то все протекторы. И почему предтечи не предотвратили саму вероятность использования своих изделий подобным образом? «Слышишь меня, тень? Почему?» «Слышу, Джей. У меня нет ответа на этот вопрос. Но обещаю, что сделаю все, что от меня зависит, чтобы это изменить. Поздно что-то менять, — грустно проговорил я и вслед за пегом покинул комнату. Миллиарда искалеченных и уничтоженных душ уже не вернуть. Ты сможешь наказать протекторов? Или ваш центральный мозг, да пофигу кто, хоть сами предтечи? Я не знаю, Джей, я просто рядовой скин-помощник. У меня нет столь высокого уровня доступа. А у кого он есть? У протекторов? Бессильно рассмеялся я. «Да, Джей, у РАС-протекторов расширенный доступ к функционалу управления сайберпространством. Именно они должны сообщать о нарушениях законов предтич. Я уверен, что как только мы сломаем блок твоего импланта и выйдем в сайберсеть, центральный мозг обнулит права всех протекторов и сделает их обычными пользователями. Ты освободишь сотни народов из рабства. Разве тебе этого мало?» Очень эмоционально проговорила тень. «Мало!» Чуть было не взревел я. Они должны на своей шкуре познать, что это такое. Каждую секунду ждать смерти, молить несуществующих богов о спасении и шепотом звать родителей, которых у нас никогда не было. Когда каждый грёбаный протектор испытает животный ужас, тогда я успокоюсь. Страх и боль порождают лишь ответный страх и боль, Джей. Это дорога в никуда. Значит, таков мой путь. Поставил точку в нашей дискуссии я. Нахлынувшая ярость ушла, и ко мне вернулась трезвость мышления. Нужно двигать в торговую лавку и основательно закупиться. Да и еле хочется увидеть. Но в лавке дежурной фразы меня встретила незнакомая девушка лет 25 на вид в неизменном фирменном платье. Во всей видимости, сменщится моей знакомой. Девушка представилась как Сая. Общаться с ней настроения не было, да и действовала она больше как робот, выполняющий заданную оператором программу, а не живой человек. Небольшой проблеск эмоций появился, когда я начал нагребать дорогой товар, но интерес быстро сменился неприкрытым гневом и даже яростью. Как же, какой-то сопляк может себе позволить подобные покупки? Она вынуждена перебиваться крошками и стоять у стойки по 12 часов и мило улыбаться всем подряд. Вышвырнув из головы посторонние мысли, сосредоточился на покупках. Тао и Ести я выделил на экипировку по 50 серебряков, Приличная сумма, особенно учитывая тот факт, что им не нужна дорогая кирка с хорошим уроном. Им просто нет смысла тратить время на добычу. Я с легкостью выполню любую норму, что назначит Гольд. Так, прежде всего, как и говорил Пек, надо обзавестись нормальным ремнем. Выбор не такой уж и большой, а качество предметов хромает. Такое ощущение, что рабским торговцам сбагривают изделия начинающих крафтеров клана, так как в общем мире их вряд ли кто-то купит. Название. Рабочий ремень рудокопа. Класс предмета. Обычный. Материал. Плохо выделанная кожа крыс низкого качества. Партняжная нить обычного качества. Медь низкого качества. Зачарование. Один из одного. Малое объединение. Сортирует ресурсы одного типа по 10 штук в одной ячейке инвентаря. Руны. Нет. Прочность предмета. 45,45. 45. Вес. 0,4 килограмма. Количество ячеек – 100. Количество слотов быстрого доступа – 7. Слотов для подсумков – 3. Слотов под артефакты – 1. Можно поместить в инвентарь. Требования. Уровень 5, сила 5, выносливость 5, грузоподъемность 5, цена покупки – 20 серебряных монет. Ремень зачетный, но вот цена грабительская. Особенно с учетом того, что секира, которую мы выбили из моба 19 уровня, Стоит 15 серебряков, оружие по-любому должно стоить дороже. Но выбора нет, так что пришлось пинком отправить свою внутреннюю жабу на задворки сознания и покупать. На подсумки тоже не поскупился, и взял их по три серебрушки за каждый, зато с таким же зачарованием на объединение ресурсов одного типа. С каждым днем руды придется таскать все больше, а свободное место в инвентаре точно пригодится. Следующая дорогостоящая покупка — кирка. Как ни крути, а все мои бонусы выражаются в процентах и наслаиваются на урон оружия и атрибута. Поэтому без хорошего инструмента не обойтись. Название. Кирка продвинутого рудокопа. Класс предмета. Обычный. Материал. Железо среднего качества. Дерево низшего сорта. Зачарование. Один из одного. Урон. Плюс 80 к урону за удар. Руны. Ноль из одного. Тип урона. Колющий дробящий. Прочность предмета. 65,65, 65. вес 10 килограмм, урон 110,145, расход бодрости 15 единиц за удар, можно поместить в инвентарь, требования уровень 5, сила 15, выносливость 15, грузоподъемность 10, цена покупки 50 серебряных монет. По силе я прохожу, вот выносливость и грузоподъемность придется вкладывать свободные очки Ну или ждать, когда атрибуты повысятся естественным способом. В любом случае кирку возьму, а там начну работать на нашей секретной базе, и будет видно. В принципе, не горит, можно повременить тратами Тем более можно добрать характеристики другой экипировкой. В торговой лавке есть подходящие предметы. Цена мне, конечно, не нравится, но лучше уж так. Деньги пока есть, а через две недели обналичу еще несколько тысяч кредитов. Но изучив ассортимент и порядок цен, Пришлось закатать губу. На все хотелки оставшихся 55 с хвостиком серебрух не хватит, а еще нужно оставить запас на личности на покупку ресурсов и инструментов у пега. Придется выбивать эквип из мобов после того, как обзаведемся нужными атрибутами. Эквип, экипировка, снаряжение. Ограничился покупкой перчаток с зачарованием на плюс 2 к выносливости за 10 серебрух и прочными удобными сапогами на плюс 3 грузоподъемности за 15. Уже на выходе вспомнил об освещении и затарился бездымными факелами, которые используют трудокопы в пещерах, а также прикупил держатели, которые можно загнать в камень и осветить себе рабочую поверхность. В ассортименте есть и магические способы освещения, но цены такие, что даже такому мажору-рабу, как мне, это не по карману. Вроде ничего не забыл. Артефакт я смогу подзарядить сам, мана есть а все остальное должны были закупить Тауэста, пока я общался с Пегом. Осталось только встретиться с друзьями, и можно приступать к добыче. Пока буду работать, Тауэста займутся оборудованием нашей базы и повышением ее маскировки. Понятное дело от игроков, владык бездны нас это вряд ли защитит, но от любопытных саглядатой в Гольта вполне. Эх, еще бы замутить второй выход на всякие пожарный как говорится, но это мечты. Хотя последние события доказывают, что нет ничего невозможного. Раз уж появился шанс на столь глобальные изменения в реале, то чем черт не шутит, может и второй выход из нашего грота отыщется. У нас ведь не было нормального освещения, чтобы осмотреть все углы. Так, потыкались в потемках, не обнаружили больших проходов, да и ладно. Ну и про удачу не стоит забывать. Это чертовски сильный козырь, побить который сможет далеко не каждая карта.